Машлоевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта! Анюта!» Бодро выздоровев от бронхитов, вскричал Машлоевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему сбежал карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Машлоевский нацарапал. «Тур!» — шепнул карасю. «Дай двадцать пять». Дверь загремела, заперлась.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 Взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот. Кто там? загремел Машляевский, как в цейг-гаузе. Ради бога, откройте. Лесович я. Лесович! вскричал силуэт. Лесович я, Лесович! Василиса был ужасен. Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали в бок. Галстук висел на боку и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василиса были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Машлоевскому. Машлоевский принял его и еле удержал. Сам присел к лестнице и сипло-растерянно крикнул «Карась! Воды!»